Эраст Петрович вынул бригет. До отправления оставалось две минуты. На вокзал приехали вовремя. коллежский асессор, собственно, уже бывший, даже успел отправить в Англию некий пакет на имя госпожи Толли, но без четверти восемь, когда уже сидели в купе, Масса взбунтовался, заявил, что голоден, что есть в вагоне-ресторане «Куриные яйца»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 «Ах, как ни кстати!» Ведищев заметил, замахал рукой. «Господин Фандорин, ваше высокоблагородие! Я за вами!» Эраст Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. «Глупо и бессмысленно! Да и разобраться надо, что за чудеса такие!» Вышел на перон, держа портфель под мышкой. «Уф, еле поспел!» Ведищев отдувался, вытирая пестрым платком распаренную лысину. «Едемте, сударь! Их сиятельства ждут!» «Но как вы меня нашли?» Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места. «Что ж, пусть себе! Какой смысл бежать по железной дороге,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 написать обо всем долгорукому, пусть хоть кто-то узнает подоплеку этой страшной неприглядной истории. — Чего зря бумагу переводить, — добродушно пожал плечами ведищев. — Обстоятельства ваши его сиятельству приотлично известны. Поедемте, самолично все и обскажете. И про убивца этого, чтоб ему в гиене сгореть, и про то, как вас полицмейстер Иуда обманул. Раст Петрович задохнулся. — Но... Но каким образом? Откуда вам все известно? — Имеем свои возможности, — туманно ответил Камердинер. Про сегодняшнее ваше дело узнали заблаговременно. Я и человечка своего послал посмотреть, чего будет. Не заприметили там? Такой, в картузе, пьяным прикидывался. Он, вообще-то, трезвейшего поведения в рот не берет. Даже на Пасху не разговляется. Зато и держу. Он и сообщил, что вы велели извозчику на Брянске ехать. Ох, на силу я за вами поспел. а Отыскал просто промыслом Божьим. Хорошо вашего косоглазого в буфете усмотрел. А то бегай тут по всем вагонам. Мне по день и двадцать лет, как вам, сударь. Но известно ли его сиятельству, что здесь дело...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 переспросил Ираст Петрович, пытливо глядя в выцвевшие глазки старика. Куда проще? Или еще чего было? Нет, больше ничего не было. Немного подумав, ответил Фандорин. Ну вот видите, иж какой портфельчик-то у вас, хорошая вещь. Пойди иностранной работы. Портфель не мой, встрепенулся коллежский ассессор. Никакой не бывший, а самый что ни на есть действительный.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 Ох, не перевелись на Руси благодетели! Дай им Бог здоровичка! А когда помрут, мирного успокоения!» Не докрестившись, фрол Григорьевич вдруг спохватился, замахал руками. «Едем, Ираст Петрович! Едем, батюшка! Его свидетельства сказали, что без вас завтракать не сядут. А у них режим. В полдевятого надо кашку кушать. На площади губернаторская карета ждет. Вмиг дамчим!»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 Беднягу ждало тяжкое испытание.